Да, простите, он забыл имя Русинова. Тот подсказал. «Александр Алексеевич, что вас связывает с этим вишневым москвичом?» «Некоторые взаимные интересы», — мгновенно ответил Мамонт. «Думаю, после встречи с ним они появятся и у вас. Подробности после вашего принципиального согласия на обмен услугами. Итак, я перезвоню вам через двадцать минут. Погодите, я согласен». — заторопился полковник. — Диктуйте условия. Условия следующие. Вы не привлекаете никаких третьих лиц. Все делаете сами, — продиктовал Мамонт. В двухстах метрах от вашего дома, в сторону Садового кольца, будет стоять автомобиль «Жигули» темно-синего цвета, номер 5453. Правая задняя дверца будет открыта. Приближаться... Желательно пешком. Все материалы положите в целлофановый пакет, оставьте в машине и уходите. После проверки подлинности материалов я вам позвоню. Сколько времени у вас уйдет на проверку? Я хорошо знаю, какие там могут быть материалы, поэтому около двух часов, не больше. Далее. Далее. К вашему дому подъедет человек, — Интересующего вас владельца вишневого москвича, — объяснил Мамонт. — На сей раз он будет на зеленой машине, той же марки. Вас привезут навстречу. — Вы понимаете, что я рискую? — Не более, чем я. За вами целый карательный аппарат. — Мне нужны гарантии безопасности, — потребовал Арчеладзе. — Однажды из вишневого москвича мне забросили гранату в машину. Незаряженные, Эдуард Никонорович. В любом случае, это элемент агрессивности. «Хорошо. Даю вам слово благородного человека», — сказал Мамонт. «Этого вам достаточно?» «Да», — согласился полковник. «Но я должен увидеть ваше лицо, чтобы поверить в это слово». «Мне это нравится», — сухо ответил Мамонт. «Добро. Я буду в «Жигулях» и лично возьму у вас материалы». «Этого достаточно?» «Достаточно. Итак, я жду». Мамонт отключил телефон. Было ясно, что Арчеладзе остался в глубоких сомнениях, которые будут только нарастать. Впрочем, Мамонт на иное и не рассчитывал, предполагая, что полковник попытается продиктовать свои условия, перехватить инициативу. Но отказаться от встречи не сможет в любом случае. Мамонт подогнал «Жигули» в условленное место, оставил открытыми все дверцы, а сам ушел на противоположную сторону улицы и встал в тень за углом. Отсюда хорошо просматривалось все пространство до дома Арчеладзе. Мамонт специально выбрал позднее время, когда нет проезжающих машин и очень мало прохожих. Всякая слежка немедленно обнаружится. Затемненные стекла «Жигулей» не позволяли увидеть человека в салоне, но горящие подфарники и светящаяся приборная панель создавали полное впечатление, что в машине кто-то есть. Полковник задерживался. Мамон стоял уже минут двадцать пять. Радиотелефон был с собой, можно было позвонить и поторопить его. Но эта задержка означала одно. Арчеладзе решил переиграть «Мамонта» и, по всей вероятности, готовился его захватить. Не понравилось, что мимо машины по тротуару прошли два милиционера, и один, удалившись, передал что-то по рации. Москва была наводнена милицией и ОМОНом. Они расхаживали всюду, обвешанные оружием в бронежилетах. Эти гуляли налегке с одними дубинками. Они завернули за угол в переулок и больше не показывались. Спустя минут десять из этого переулка выполз КамАЗ с прицепом и перекрыл улицу, остановившись посредине. В этот же момент к машине бросились двое в гражданском, рывком открыли обе задние дверцы и скрылись в салоне. Мамон прижался к стене и на всякий случай наметил себе путь к отступлению. Через двор этого дома можно было выйти к магазину на смежной улице, а там рядом метро, и есть еще народ. Эти двое пробыли в машине минуты две, затем также стремительно выскочили из нее и скорым шагом направились к дому Арчеладзе. Мамонт снял трубку радиотелефона и набрал номер. Полковник отозвался после шестого звонка. Голос был недовольный. Скорее всего, он не ожидал, что это Мамонт. — Да, слушаю. — Я был неправ, Эдуард Никонорович, — проговорил Мамонт. — Вы не просто коварный, вы просто вероломный человек. Если хотите, чтобы я еще разговаривал с вами, немедленно уберите своих людей. — Хорошо, — не сразу согласился Арчауардзе. Это была действительно глупость. — Материалы положите в машину. — продиктовал он. — Только, пожалуйста, не вкладывайте туда бомбу или яд. Это будет еще одна, но последняя ваша глупость. Машину заприте на фиксатора и сразу уходите. Остальные условия прежние.